так как судящим является в этих тропах или животное, или человек, или некоторое его чувство, или его особенные склонности. В других тропах неодинаковость зависит от различия предметов. Такими тропами являются седьмой и десятый, так как в седьмом тропе изменение количества превращает вещь в нечто совершенно другое, а в десятом тропе то или другое поведение в различных местах признается единственным абсолютно нравственным, и другое поведение исключается и запрещается. Наконец, пятой, шестой, восьмой и девятой тропы касаются связи обеих сторон, или, говоря иначе, все они вместе обнаруживают отношения, обнаруживают, что объект проявляется не в себе, а в отношении к другому объекту. Как содержание, так и форма этих оборотов выдают нам их более древнее происхождение, ибо содержание – имеющее дело лишь с бытием, обнаруживает лишь его изменения, видит лишь непостоянство его явления, но не являя его противоречивости в нем самом, то есть в его понятии. В своей же форме они показывают нам неискушенное мышление, которое еще не подводит Это значительное число оборотов под их общие точки зрения, как это делает секст, или ставит всеобщая именно относительность рядом с его особенными видами. Благодаря их плоскости мы обычно не придаем большого значения такой манере рассуждения, и мы не очень высокого мнения о ней, но в действительности эти обороты вполне попадают в цель против догматизма обывательского здравого смысла. Ведь последний так прямо и говорит «это таково именно потому, что оно таково» ибо он берет вещь прямо из опыта. Этими оборотами скептиков он вынужден признать, что то, что он берет из опыта, имеет в себе много случайностей и различий, которые показывают ему вещь то такой, то иной, и эти обороты обращают его внимание на то, что он сам или другой субъект Столь же непосредственно, руководясь тем же основанием, то есть не руководясь никаким основанием, говорит, это не таково, но наоборот, оно есть нечто противоположное. Эти тропы, следовательно, все еще сохраняют свое значение. Если вера или право должны иметь свое обоснование в некоем чувстве, то это чувство находится во мне. А в таком случае другой может сказать, этого чувства нет во мне. Если нахождение мною чего-либо и есть его значимость, то нетрудно показать отсутствие нахождения. Но этим... Сущее не сводится на степень кажущегося, так как по отношению к каждому заверению мы вправе сказать, что столь же значимо и противоположное ему заверение. Второе. Позднейшие тропы. Другие пять скептических тропов носят совершенно другой характер. И сразу же становится для нас ясным, что они обозначают собою совершенно другую точку зрения и ступень культуры философской мысли, ибо они больше уже не являются, подобно предыдущим десяти тропам, продуктом мыслящей рефлексии, а содержат в себе ту диалектику, которую определенное понятие имеет в самом себе. Секст-эмпирик излагает их следующим образом. А. Первый троп основывается на расхождении во мнениях, и здесь расхождение во мнениях принимается в смысле различия мнений не животных и людей, а философов. Об этом шла речь уже выше. Секст, а также и неизвестный эпикуреец, рассуждение которого приводится у Цицерона, указывают на существование множества догм, из чего они выводят заключение, что философы утверждают как одно, так и другое. Философы — И другие, еще и поныне, часто пользуются этим тропом, который таким образом очень в ходу. Так как где существуют различные философские системы, то нечего придавать значение философии, и мы не можем достигнуть истины. Ибо люди мыслили о ней столь противоположным друг другу образом. Это различие философских мнений представляется непреодолимым оружием против философии. Однако категория различия очень скудна. И во вступлении мы уже сказали, как следует понимать это различие философских учений. Идея философии у всех философов одна и та же, хотя сами они и не осознают этого. Но и те, которые так много говорят об этом различии, столь же мало подозревают об этой идее. Истинное различие не носит субстанционального характера, а является лишь различием разных ступеней развития, И если различные учения содержат в себе односторонности, как, например, у стоиков, эпикура и скептиков, то истинным, разумеется, может быть только целостность этих философских учений. Б. Впадение в бесконечный прогресс является очень важным тропом посредством которого скептики показывают, что то, что приводится для обоснования некоего утверждения, само, в свою очередь, нуждается в обосновании, а это обоснование опять-таки нуждается в другом обосновании и так далее до бесконечности. Из этого, следовательно, также вытекает что мы должны воздерживаться от согласия с каким бы то ни было суждением, так как ничего нет, с чего мы могли бы начать подкрепление суждения. Мы не можем, следовательно, доказать существование прочного основания так как всякое основание ведет нас, наоборот, все дальше и дальше к другим основаниям, а мы, в конце концов, где-нибудь да должны же прекратить наше движение от одного основания к другому. В новейшее время многие очень пережевывали этот троп, и он в самом деле представляет собою весьма правильный троп, поскольку он направлен против рассудка и так называемого умозаключения рассудка. Если именно сила познания заключается в выведении из оснований, то против этого следует возразить, что при таком способе рассуждения нам приходится оперировать с совершенно необоснованными предпосылками». С. Троп об отношении, об относительности определений уже встретился нам среди предшествующих тропов. Он гласит, что предмет нашего утверждения оказывается лишь таким, каким он является, отчасти таким, каким он является по отношению к судящему субъекту. Отчасти же таким, каким он является по отношению к другим вещам, но не таким, каков он есть по природе».